Глава 21. Сила повествования. Искусство повествования — это умение интересно писать и выступать. Основной принцип заключается в изложении одной указательной мысли за другой, одного важного факта за другим. Вначале следует подготовить сознание к тому, что будет произнесено, а потом выпустить слова на свободу. Уолтер бэджет Литература ведения оратор может использовать для публичного выступления только небольшую часть и широкого многообразия повествовательных приемов а именно анекдоты биографические факты и общее описание событий повествование которому проще дать определение нежели освоить это подробное изложение происшествий ряда фактов и случаев специальным образом с целью получения желаемого эффекта Правил повествования немного, но их успешное освоение требует больше мастерства, чем может показаться на первый взгляд. Искусство повествования — это не просто изложение хроники событий. Требуется упорядочить последовательность записанного добиться нужного эффекта. Анекдот Анекдот — это краткий рассказ о небольшом событии, достаточно неожиданном, чтобы удивить публику. Чем остроумнее развязка, чем ярче текст и чем больше концовка удивит слушателя, тем лучше история. Использование анекдота в качестве примера, пояснения, помогает слушателям уловить основной смысл речи. Поэтому самая глупое из всех ошибок, которые может совершить оратор, рассказать бессмысленную историю. Отличная шутка может пройти мимо, если она никак не будет связана с обсуждаемым вопросом. С другой стороны, удачные анекдоты спасли массу речей от провала. Другим преимуществом является то, что он передает суть без долгих разъяснений, как говорят умудренные годами проповедники. Джордж Аде, американский писатель, отзывался о нижеследующей шутке как о лучшей, которую он когда-либо слышал. Два солидных джентльмена едут в одном вагоне на поезде. Один из них спрашивает другого — «Ваша жена принимает гостей этим летом?» На что другой ответил, «Не очень-то». Другие анекдоты необходимы, чтобы пояснить некую истину, которой оратор желает поделиться. Иногда их рассказывают перед важной историей, и публика получает хороший пример. Иногда оратор может без каких-либо вступлений начать анекдот, оставляя историю на потом. Без сомнения, наиболее широкое применение анекдоты находят в лекциях преподавателей. Иллюстрации в таких речах, однако, могут не всегда быть повествовательными по форме, но должны использоваться для усиления сравнения. Биографические факты Публичное выступление может успешно использоваться для рассказа о каком-либо человеке. Описание ряда подробностей биографии, включая анекдоты в промежутках между интересными фактами, играет значительную роль в панигирике, речи, посвященной памяти, политической речи, проповеди, лекции и других формах выступления. Целые речи могут составляться из подобных биографических подробностей, к примеру, проповедь, посвященная Моисею или лекция о жизни Ли. Вопросы и упражнения Первое. Подберите десяток анекдотов и подумайте, для каких утверждений их можно было бы использовать в качестве примера. Второе. Используйте пять из них в своей речи, не применяя в качестве средства акцентирования. Третье. Выберите один из них и используйте его для акцентирования какой-либо истины. Четвертое. Выберите другой и поставьте его в середине, связанной по смыслу группы предложений. Пятое. Еще один поставьте в конце какой-либо мысли. Шестое. Используйте еще один, чтобы сделать какую-то идею бессмысленной. Седьмое. Придумайте три вступительных фрагмента для анекдотов, в которых расскажите о том, где его услышали и так далее. Восьмое. Приведите пример, который не является анекдотом в полном смысле этого слова. Девятое. Выступите с речью о каком-нибудь публичном человеке, используя формы, рассмотренные в данной главе. Десятое. Выступите с речью о каких-либо исторических событиях в схожей манере. Одиннадцатое. Объясните, как симпатии и точка зрения оратора будут раскрашивать анекдот, биографию или хронику событий в различные тона. Двенадцатое. Приведите пример того, как один и тот же анекдот или фрагмент речи, посвященный хронике событий, может вызвать различный эффект в зависимости от личности оратора. Тринадцатое. К чему приведет изменение точки зрения оратора посреди повествования? Четырнадцатое. Почему плохо использовать в речи слишком много юмора, а слишком много пафоса?